Он не спускал с нее глаз. Она прошептала. «Я боюсь. Что это вы на меня так смотрите?» «Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры. Глаза ее засияли смехом, счастьем. Какая это Венера? Ха, да уж такая. И эта рубашонка. А вы купите мне меткалевую».